Глава двадцать пятая. На ужин к шакринским Мирон не поехал. На покер с друзьями тоже. Проще было погрузиться в изучение новых предложений по инвестированию и переписку с Подымовым на сей счёт. Телефон отключил. Марию Петровну и её сыновей на все выходные вновь отправил в отпуск. Он нуждался в полном покое и личном пространстве. В течение вечера плотно занимался работой. А к ночи впервые включил какой-то кабельный канал, где по саванне чинно расхаживали носороги и жирафы, а на их фоне все зайдынки приносили дикие лошади. Невольно всплывающие картины об отдыхе в Кагальнике вызывали досаду и заставляли морщиться при воспоминании об обеде с Настей. Его разъедали противоречи Не хотелось менять привычную жизнь из-за чьих-то капризов, но и что-то безвозвратно ушло вместе с исчезновением веры. Это неуемное странное чувство тяжести, притягивающее все мысли к себе, не давало покоя. Почему его так зацепили ее слова? Зачем она это все делала? Женская подлость? Низость? Что-то не совпадало во всем этом. Пазлы не складывались. Одна его половина гордо заявляла, что не потерпит такого отношения к себе, вторая металась в сомнениях и жгучей ревности к тому, кто мог обладать этой женщиной, ведь такая женщина не могла быть одна. Что он знал о ней? Что ее отец механик? Хотя и это могло быть ложью. Но зачем лгать об элементарном? Если у неё не было мужчины, почему отвергала его? Даже не пыталась заинтересовать или просто по-человечески извиниться без ядови насмешек. А если есть, могла бы сказать об этом прямо. Какой смысл был в этой игре слов? В субботу первую половину дня Мирон находил аргументы против Насти и убеждал себя в собственном легкомыслии. А во второй снова скатывался к воспоминаниям о вере и не мог отделаться от ощущения, что всё не так просто, как выходило. И как человек, всегда закрывающий деловые вопросы полностью, он хотел разобраться с этим раз и навсегда, чтобы избавиться от беспрестанно отвлекающих мыслей, но ему не хватало убедительных аргументов. Всё это выводило Мирона из равновесия и не давало сосредоточиться на работе. В воскресенье он уставил дела, сел за руль и поехал за город. Он давно не был у Ахмата. Пора было отвлечься, а Чёрный принц, средись как он всегда отвлекал от лишнего и остужал разом. По дороге к частным конюшням Мирон заехал на рынок, чтобы купить Ахмату лакомства, которые тот любил больше всего и всегда благодарил хозяина послушным настроением. А рынок в утром воскресенья был полон народа. Подойдя к лотку с кормами для животных, Мирон выбрал несколько брикетов лизунцов и попросил пакетик с окорков с витаминами. На прилавке свежих не оказалось. Пока ожидал продавца, бросил взгляд на лоток саженца Мирос и снова вспомнил о Насте, который хотел подарить букет Рост на длинные ножки. И вдруг кто-то помахал ему рукой. Мирон сфокусировал взгляд на лице машущей блондинки и узнал Нишу Акринскую. А рядом прогуливался и Пётр. "Хей, привет, Мир!" радостно развела руки Алёна и чмокнула его в щёку, когда он склонился над ней. "Доброе утро. Не ожидал вас ещё видеть." "Мы-то мы тебя не ожидали здесь увидеть." хохотнул Пётр. "Что ты забыл на рынке? Еду в конюшни, покупаю Ахмату лакомства." пожал плечами Мирон. У него подружка появилась. А у тебя что с подружками? проницательным взглядом сказнула по нему Шакринская. Мирон с подозрением взглянул на Петра. "Я думал, ты давно продал коня", спросил тот, как ни в чём не бывало, и взял с прилавка яблоко на пробу. "Нет, наверное, уже не продам. Хочу заняться скачками". "Вот это правильно", подняла вверх указательный палец Алёна. Вытаскивай чаще себя из офиса и наслаждайся жизнью. Всё-таки на тебя очень хорошо повлияла поездка. Куда ты там ездил на автобусе? Лукавые прищуралённые и одновременный отвод глаз Петра сразу однозначно дали понять, что Шакринский выдолжен о новости о Юлии и, разумеется, о Вере. Миран потянул шею в стороны и сунул руки в карманы джинсов. следовало уже забыть это имя и принять женщину той, кем она является на самом деле. Утро снова не задалось случайным напоминанием о ней. Ты почему на ужин не приехал? А ведь обещал рассказать о своих приключениях. Обняла за торс Алёна. Я думаю, тебе уже поведали в красках. С укором в сторону Петра хмыкнул Мирон. Эй, ты всё страдаешь из-за той девицы? возмутился Шакринский. Нет, городка ответил Мирон. Не сердись на Петю, погладила Алёна по плечу успокаивая. А фото её есть? Нет у меня её фото. Для чего? сердито дёрнул брови Мирон. Интересно посмотреть, что за фрукт такой. Сочная клубника в шипах, хмыкнул мысленно он, а потом пожал плечами, делая вид, что его абсолютно не интересует выбранная тема. А внутри снова появилось это тянущее чувство. Все женщины одинаковы. И не скажи. Как и фрукты, мы все разные: кислые, сладкие, мягкие, сочные или вечно твёрдые и безвкусные. Усмехнулся Пётр, откусившее яблоко и выплюнувший неразжёванный кусок кулак. Ага, как Юля была. Только и того, что не зарилась на твои денежки, заметила Шахринская. На один толк. Все эти ещё фрукты, проворчал Мирон. Ну-ка, иди сюда, придвинулась Алёна и взяла его под локоть. Расскажи мне об этой женщине. Нечего рассказывать. Не знаю, что у неё в голове и знать не хочу, ровно ответил он, всё больше сердясь на себя, что поделился с Петром. О, значит, Песя прав, зацепила, заключила подруга. Мирон только недовольно отвернулся в другую сторону. А потом всё словно вскипело в нем и поднялось к горлу, что не удержался и рассказал Шакринским о своей новой встрече с Настей. Алёна и Пётр слушали внимательно и переглядывались. Заметив, что начинает повторяться и злиться, Мирон замолчал и, прищурившись, уставился вдоль длинного прохода между рядами торговых палаток. «Мир, она, конечно, странная женщина, но ты-то знаешь себе цену? Она просто тебе недостойна». легко заключил Алёна, будто и он мог так же легко выбросить Настю из головы. Хотел бы, да не мог. Мне кажется, или я перестаю вообще что-либо понимать в этой жизни, вздохнул он. Она должна радоваться, что я не бедный, а она открестилась от меня, как от прокажённого. У нас по сути ничего ещё и не было, чтобы быть такой категоричной. Могла бы просто извиниться. «Ну, ну, ты преувеличиваешь, потому что она задела твое самолюбие. Это нормально. Позлишься и забудешь. Но кто она такая, чтобы изводить себя? Может, ее нужно объездить, как и тебя когда-то, а? И она будет такой же ласковой и послушной». Что бы он ни думал сам или ни говорил о Шакринской, а ничего не меняло его состояние сейчас. «Может, она манипулирует?» — усмехнулась Алена. «Похоже, жена включила психолога», — шутливо прошептал Пётр. «И?» Сверху вниз взглянул Мирон на подругу. «Вариантов много», — развела ладонь и та. «В большей степени всё это карыстные мотивы». «Ну, села на любимого конька», — сморщил лоб Мирон. Однако и представить не мог Настю в таком воплощении. Хотя не предвидела и то, как она проявит себя за обедом. Снова ворох сомнений заполонил спокойную с утра голову. Она не ставила никаких условий и не навязывалась. Она чётко дала понять, что ей даже разговаривать с ним скучно. Тем сильнее ты хочешь встречи с ней. Разве не так? подмигнула Алёна. Мирон сглотнул и почесал под ном под бородой. Почему-то оно вновь стало его беспокоить Женю, особенно по утрам. Её терапевт вчера сказал, что идёт заживление тканей. Выписал какую-то ядерную мазь. А Миронно это было лишь не напоминанием о том, кого он хотел забыть. Если отбросить корыстные мотивы, то вот вам ещё мнение. Она хорошо воспитана и растерялась после такого обмана. Это не про неё, усмехнулся Мирон, живо вспомнив, как Настя умеет воткнуть иголки. Интересно. Оглянулась Алёна, вскинув свои светлые брови с каким-то разочарованием, смешанным с сомнениями. Не представляю, чтобы ты связался с кем-то без церемонов. Это на тебя не похоже. Даже у всех известных охотниц на тебя крайне высокие стандарты. Неизвещя Кринская. Она что, провинциалка? Провинциальный налёт есть, но разве я об этом тряхнул головой Мирон. а вот палец в рот не клади. «Она не из робких», — деликатно ответил он. «Еще вариант. Подумал он, что ты снимешь ее, как Буратино попользуешь и бросишь. Кому хочется быть брошенной? У меня что, на лице написано, что я снимаю пользу и бросаю?» — возмутился Мирон. «Да и она женщина не глупая». «Ну знаешь ли, в молодости у Чикатило тоже лицо милой няшки было». Обеженно отвернулась Алёна и подошла к другой палатке с саженцами. "Ну ты загнула, Алён", засмеялся Пётр. "Ладно, тогда самый реалистичный вариант". Не успокоилась Шакаринская. "У неё есть голова на плечах, и она прекрасно поняла, что не твоего круга. Ничего общего у неё с такими, как мы, мальчики, нет. А значит, вы скоро это обнаружили бы и разбежались. А тут, возможно, и травма прошлых отношений". Вроде был какой-то намёк на это. Задумчиво погладил бороду Мирон. Но чёрт её разберёт, эту женскую логику. «Об этом я не подумал», — нахмурился он. «Ну, ясно же, чем вы думаете». Ухмыльнулась Алёна, красноречиво опустив глаза на ширинку Мирона, и пошла дальше, по ряду с саженцами. Мирон переглянулся с Петром. Тот поморщился и, пока жена не видела, покачал головой, мол, не обращая внимания. Одно хорошо. С умным видом снова повернулась Алёна. Ты стал похож на нормального человека, а не на бизнес-машину. Она недоумённый взгляд в её сторону, она продолжила. Когда бы ты ещё сам поехал на рынок, да ещё и в майке с джинсами, которые Петру малы? Нонсенс. Мужчины снова переглянулись. Пётр окинул Миронна сверху вниз и кивнул. Точно, один день и тебя как подменили. «Ты влюбился, что ли?» Мирон сурово нахмурился. «Этого еще не хватало. Что за плоские выводы?» «Я надел первое, что нашел. Собираюсь покататься на Ахмате. А вещи не мои. Выкинуть не жалко». Выдал он, сам понимая, какое-то непродоподобное оправдание. Но ведь и не думал о Насте, когда одевался. Мария Петровна постирала и оставила вещи на кресле. Он просто их наделал. не подумав вернуть хозяину. А способность Алёны задевать безосновательными выводами раздражала всё сильнее. И Пётры и подстать, муж и жена одна сатана. А знаете, вы оба правы, твёрдо произнёс Мирон. Это просто воздух, солнце раслебился. Красивая женщина под рукой. Бурная ночь и извращённая женская логика на обед. А воз их гинзах, между прочим. У меня задница круче смотрится, чем у Петра. Мирон хлопнул друга по спине и растянул широкую улыбку. Ну да. Игрива кинула Алёне в бёдра, отвернулась к палатке и заговорила с продавцом на своём птичьем языке. Мирона окликнул другой продавец, принёсший сахарок для коня. Он с каким-то мстительным удовлетворением попрощался с акринскими и уехал в конюшню. И его ждали Ахмат и удовольствие от конной езды. Питомец встретил хозяина с восторгом. Мирон сам вымыл жеребца, почистил шерсть, накормил и напоил, а затем ещё несколько часов гулял с ним у заводи с редким леском, объехал поле и вернулся в загон. После такой активности голова опустела. Мысли немного успокоились. Нужно было признать, что цинизм и расчётливая холодность Насти выбили у него почву из-под ног. Другие женщины никогда не осмеливались так вести себя с ним. Мирон долго не понимал, почему чувствует странную неспособность поставить вопрос ребром и вычеркнуть эту женщину из своей жизни. Но к вечеру наступило абсолютное понимание, что она никто для него, они никак не связаны. Всего лишь бурная ночь и только. И наконец ночью Когда Мирон приятно расслабился в прохладной постели, весь скинали листья грустью и силы думать о чём-либо иссякли. Он обнял подушку и уверенно заключил: "Нет. Всё это мне не нужно. Лишнее отвлечение. Манипуляция или нет, но никто за язык не тянул. А она дала понять, что я её не интересую, а Заварские не уговаривают и не навязываются, нас приглашают"